Литературный, Литературный сериал, сериал... на радио Культура. Дмитрий Липскийров Русское стаккато британской матери читает Виктор Татарский. Первая серия. Когда он понял, что вмирное течение молитвы стали вмешиваться посторонние мысли тварения с оттенками мерзкого, когда по утрам, днями, даже по ночам, произнося Господи, еже не гневи си, всее простое пропускал материальное, и так день за днём происходила всю холодную зиму. черт с филлагрих наконецу разумел, что господь отказал ему в простоте общения. Это открытие ударило ему в самую душу под корешки. Монах оплакал сие, учёругревата от постоянного ненастья нос, набрался наглой смелости и попросил у всевышнего любви. Дай, Боже, любви мне, любви. Его постриг отец Михаил, настоятель Коловецкого монастыря, вновь назначенный взамен иеромонаха Иеремии. Сорокалетний мужчина с лукавыми глазами и шевелюрой а-ля Чернобурка, что в миру называется благородной платиновой сединой, отрезал смоленую прядь и рек. «Даст Бог хорошим монахам случишься», — понадеялся отец Михаил, «быть тебе отныне от осени филагрием». Они мелируют ли волосы, начальник, подумал тогда новый монах о настоящели, но мысль сия была тотчас отогнана, как вопиющая кромольня. Он поднялся с колена, облизгал руку преподобному, ткнулся он ему в плечо и со всей братией отправился в трапезную, где подслушание жития святых съел миску варёных горошков с запахом жареного лука. И запил блюдо чаем из ладожской воды. На пострижение ничего особенного не стряпали. В третью свою ночь в монашеском чрении он слегка грустил, чуть жалел себя и мёрз отчаянно, так как келья была не топлена по причине занятого на процедуры времени. Был я Николаем Писцеровым, думал тогда, засыпая пострижённый. А сейчас Филагри. Филагриам. Огромная луна, зависшая над озером, покрывала тонкое одеяло холодным светом, проливаясь в малюсенькую форточку, куда в замену утекало дыхание в нофеспечённого монаха. Горячая слеза промочила наволочку и заодно перо петуха мокке, подохшего от склёвывания хозяйственного мыла. принял осмотру отца Гедеона, ответственного за разведение живности на подворье. Но о том пере Николае Песриф не ведал и слезы не чувствовал, а ощущал в душе что-то странное. И не благостно было в ней вовсе, совсем наоборот, сомнения какие-то туманные сжимали сердце, крутили нутро будто при морской качке, и казалось, что утеряно нечто безвозвратно. расшифровать эту мыть туманных мне был даром а от того ещё одна слеза закатилась в уголок плотно сжатых губ Николай помыклся немного и в 12 часу заснул спал тяжело и поверхностно о сновидениях в ту ночь никому не рассказывал но помнил истошный петушиный крик и птичий язычок вибрирующий в клюве жалом Это последнее видение и разбудило его утром. Филагрий был взрослым мужиком к тридцати, с редковатой бородой, отсидевшим в колонии строгого режима девять лет. По этой причине прошлый настоятель не стриг его, сообщая при братии козлиным голосом, что ни в коем случае не верят в раскаяние разбойника. «Каешься?» — вопрошал на исповеди. «Каешься?» — вопрошал на исповеди. Каевич, врёшь и не читал разрешительной молитвы. Когда же случало, случайно стоятельского фанерика выхватывал после всенощной физиономию послушника Писарева на монастырской дорожке, и Романаха иеремия в ужасе крестился, ломая двадцатисантиметровый крест холодный и ногти. Николай же покорно улыбался и кланялся во мраке в пояс. Надо заметить, что в братьи осудимых было немало. Также имелись и бывшие наркоманы, скрутившие замки не одной петерской аптеки. А к тому неверие отца Иеремия в раскаяние послушника Николая мало кого волновало. Общались с ним как с равным, вино, когда было, наливали не скупясь, и втайне ждали всем обществом, когда настоятель Иеремия покинет обитель. Отец Василий, храмовый стопник, частенько слышал сквозь дымовой проход, как Иеремия ведёт толковище со спонсорами, прилетающими на остров вертолётом и желающими внести лепту в восстановление святых мест. Мы вам, отец Иеремия, С гордостью оповещал глава делегации «Мы вам вытелили двенадцать тысяч долларов». «Спаси, Господь вас!» — почти пел от счастья и романах, и небольшие глаза его увлажнялись обильно и масляно, как будто из лампады пролили на них. Есть ещё русские люди с любвеобильной душой, готовые пожертвовать на благо Господнего храма. Обычно делегации состояли целиком из финнов, а потам и приезжих всегда немножко обескураживало про русских людей. Ну это не оговаривали, просто добавляли: "Вам отец Иеремия следует написать письмо в фонд И мы в неделю перешлём на счёт потворию доллары. Лицо настоящеголя от таких слов становилось недобрым. Миняло румянец на бледность, словно молоко скисало, а елей застывал в глазах со льдолом. 6.000 возьму. Не надо 12, шептал, будто терял силы Иеремия, но только наличными. Дали он велика грустно ведал чухонцем о чудовищной бюрократии, как в миру, так и в православной церкви. Все отевал на то, что пока деньги со счёта удастся взять, да ещё налоги с них уплатить, то вся братия в полном составе вымрет от голода и холода. И фи нам некуда приезжать станет. А летом так на острове Коловце хорошо, и рыбалка отменная, и пляжи песчаные. А не получится купить новый генератор, добавлял настоятель. Без генератора не будет в гостиничке света, а потому туристов пускать не станем. И возносил взгляд к прокопчённому потолку, давая возможность спонсорам получше рассмотреть огромный крест, почти 4-килограммовый, лежащий на солидном животе гири. Вот, мол, как Господу служу, тягостями себя мучаю. Тинные дня два мялись, думая, как проделать из спрашиваемое в правовой стране, как в чухне обналичиться. Водом вариант находился, и Иеремия почасто под свечечку пересчитывал американские купюры, хранящиеся в огромном чугунном сейфе с распятием над дверью. И дверь под полцентера приходится открывать Может быть, верить ги надеть пудовые, задумывался настоятель, но сам себе отвечал словами Серафима Соровского, что вериги наши в, в этом, в чём именно Иеремия запом¬итал, но не в тоскании тяжести, в этом он был уверен. Такие толлоровые подношения делались нечасто, но и не редко. От сего, впрочем, новый генератор так все и не приплывал на остров. Гостиничка не топилась, и туризм в святых местах не процветал. Фины деньги давали, но, видя такой расклад с туризмом, отказывались передать имеющуюся у них чудотворную коловецкую икону монастырю. Братья жила скудно, со сведенными от голода брюхами, но терпела. Пока однажды иеромонах Василий после очередной шпионской акции не сообщил избранным о новой пачке долларов и об идее писать митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому об воровстве сем небывалом. Сначала боялись, но потом отважившись, как запорожские казаки составили бумагу и через вольнонаёмную хлебопеку тётю Машу отправили челобитную на большую землю. В ней говорилось: «Мы, ниже подписавшиеся, сообщаем вашему высокопреосвященству о бесчинствах, творящихся на святом острове Коловце. Иеромонах Еремия, настоятель Коловецкого монастыря, вор, ворует все, даже рожки мучные третьего сорта». Далее шли подписи, и первым стояло имя иеромонаха Василия. Надо заметить, что иеромонах Василий считался самым дерзким из монахов и заверял братию в моменты её слабости душевных, что в случае чего возьмёт сию идею о челобитной на себя. Эх, гадость! Сплёвывал в ожидании владыки монах и крестился. До монашества иеромонах Василий был батчкой и имел под Петербургом крохотный приход. Также у него имелась разовощёкая матушка Русь и пять дочерей. Батька гонял в свободное время на Жигулях в Питер, то усердно отыскивая средства для восстановления иконостаса, то с идеей о воскресной школе, то просто в Эрмитаж зайти на импрессионистов посмотреть. Гонял Василий надо заметить, как умалишенный, но руль в руках держать был мастер. а потому ни разу за 12-летнюю жизнь «Жигулёнка» в аварии не попадал, даже бампера не царапал. За лихачество его почти ежедневно останавливали сотрудники ГАИ, но, разглядев бородатого человека в рясе, непременно отпускали, почему-то при этом краснее. Но и на старуху, как говорится... Как-то раз его притормозил на литейном широкомордной старшина в огромных крагах и радостно улыбнулся, нарушая им констатировал мелься нер судовольствием. 97 км едем, а здесь какой знак? И не дожидаясь ответа, а здесь знак 50. Василий терпеливо молчал, ожидая, что старшина наконец рассмотрит рясу и отпустит его с богом. Но не тут-то было. Мент был ушлый и хорошо знал, что у Попов деньги водятся. «На сорок семь километров превышение этажок, ого!» — и осклабился. «Штраф будем платить в сберкассе. А сейчас там обед. Закрыта сберкасса до четырех. А сейчас пятнадцать ноль две». «Мил человек», — попросил Василий, — «отпусти ты меня». и вылез из автомобиля, расправляя бороду и крест воглаживая. "Не как не могу", игнорировал крест постой. "Так нет денег у меня", объяснял Василий. "Так нарушать не надо".